Глава восемнадцатая, часть вторая. Божественный путь. Толпу девушек захлестнула паника, когда главарь приблизился и остановился прямо перед Бавань-Линь. По другую сторону юноши дернулись было вперед, но путь им перекрыли разбойники. Будущие боги пылали ненавистью от своей беспомощности, в то время как Ба Цин Шан пребывал в полном спокойствии. Разве он, как брат молодой госпожи Ба Вэнь Ли, не должен больше всех беспокоиться? Но нет, он будто был рад наблюдать за всем со стороны. Да и сама южанка не казалась испуганной. Словно та гордыня, которую она постоянно выставляла на показ, взяла верх над страхом и здравым смыслом. Удивляясь выходцам из клана Ба, Мэн Чао и Учан одновременно пронзило странное предчувствие, что здесь что-то не так. Когда главарь повторил свой вопрос, Ба Вань Линь ответила, иронично улыбаясь. «Ох, откуда же мне точно знать? Но это явно не народ, о котором ты только что упомянул». Слабо верится, что мои люди настолько скупы, что наняли лишь кучку нищих оборванцев. Нет качественного оружия, снаряжения, только лохмотья и загорелые лица. Если бы южане решились покуситься на меня, то они привели бы целую армию. Это были бы величественные, мужественные воины с красивыми лицами и телами, с благородным видом и холодным взглядом, от которого стынет кровь, а сердце бьется быстрее. И еще. А ха ха хорошо, хорошо. Видимо, я не соответствую этому образу». «Верно подмечено, не соответствуешь. Знаешь, что ты еще упустил? Главное, на что стоило обратить внимание». Главарь приподнял бровь и приблизился к южанке. Та с явным наслаждением прошипела. «От тебя несет демонической скверной, как от шлюхи, вином». Никто, кроме него, этого не расслышал, зато все увидели, как мужчина замялся. Он уже хотел было что-то выкрикнуть, набрал побольше воздуха в легкие и открыл рот. Но по ущелью пролетел не его голос. «Эй ты, грязная туша, отошел от будущих богов поднебесной!» На противоположной стороне реки появился незнакомец. Шум падающих водных каскадов заставил его голос звучать прерывисто, но он так громко выкрикнул, что его слова все еще разносились гулким эхом. Все до единого обернулись. Не успев разглядеть незнакомца, бандиты одарили его возгласами недоумения. «Ты еще кто такой?» Человек стоял прямо на водной глади речушки «Шуйлон», Крепко и уверенно удерживаясь на ее поверхности, как на земле. Его темный силуэт из-за безудержных брызгов водопада и крохотных солнечных зайчиков, что то и дело переливались бликами, предстал для зрителей пугающей загадкой. Обомлев бандиты начали перешептываться: Это бессмертный дух? Кто-то из богов? Ох, тогда нам конец. Что ты мелешь, какой бог спустится к обычным смертным, да еще и. «Мы в ущелье Шойлон-болван, пленные в наших руках, последователи небес». «Вот же ж, это ведь второе святое место после дороги к небесным вратам». Неведомый никому рассмеялся, но шум водопада за его спиной поглотил голос. «Вот дурачье! Не только небожители могут заявляться сюда!» Он грациозно откинул свои длинные черные, как смоль, волосы с плеча шагнул вперед и указал рукой в сторону главаря шайки. «Я лично награжу тебя небесной карой, если сейчас же не отпустишь юных господ. Будешь мне ботинки выцеловывать и...» Однако не успел он договорить, как его накрыло водным гейзером и резко затянуло на дно, будто бы в огромную пасть змея. От силуэта человека в черном не осталось и следа, только бурлящие брызги воды. «Это... это что было? Неужели та самая небесная кара?» — задался вопросом каждый стоящий на берегу. Не сделав и вдоха, после увиденного зрители содрогнулись. Воды реки вновь взорвались мощным потоком, и из них вылетел и взмыл в воздух ворон. Ущелье наполнилось женскими голосами. «Не вертись, птичка, Адзян!» Мне сложно по тебе попасть. Он миновал мою водную ловушку, сестра. Мне его было не удержать. Что ж, теперь я. И после уверенного «я» земля задрожала, а из скал прямиком в ворона вылетели острые, как лезвия, камни. В воздухе раздался командный голос. «Хватит летать туда-сюда, ты мне уже надоел. Ведешь себя как трус». Птица лишь успевала лавировать и падать в попытках увернуться от камней, которые, словно по чьему-то желанию, стремились попасть по ней. «Алин, подключайся! Чего стоишь без дела?» В небе показалась полупрозрачная фигура хрупкой девушки в золотистом одеянии, которая мелькнула и пропала, а из воды вылетело что-то наподобие веревок. Ворон увернулся от одного, второго водного каната и усмехнулся. «Слабоваты вы еще для меня. Может, как-нибудь в другой раз? На нас все-таки смотрят?» Смеяться надо мной вздумал. «Сестра, прошу, аккуратнее». По двум женским голосам, что отличались характером и пылкостью и все время раздавались то тут, то там, можно было предположить, то были две богини, повелительницы стихии воды и земли. Их облик был скрыт. Силуэты изредка появлялись в небе лишь перед новым ударом. Немного понаблюдав за происходящим, толпа пришла к выводу. Это трое небесных духов выбрали ущелье Шуилун, чтобы испытать свои силы. Главарь обернулся к шайке своих подчиненных и плюнул. Но, ну, чего ты поразивали? Всего лишь боги резвятся друг с другом. Быстро покоем их и. Но договорить он не успел. Обмяк и плашмя рухнул на землю. На месте, где мгновение назад был головорез, оказались три девичьи фигуры. По центру стояла причина его внезапного незапланированного ретирования. Бавань Линь опустила в освобожденную от веревок руку и обратилась к толпе юношей. «Это последователи культа. Ашан, быстро, мое оружие!» Разбойники поспешили скрутить Шао-Жоу и Фань-Мулань, что стояли за спиной Ба линь как взмахом ее ноги один тут же был отброшен в сторону разбушевавшейся реки Шуйлон. Девушки развернулись и повторили за ней. Пара ударов и два огромных тела пали. Обе красавицы обернулись друг к другу, взялись за ладони и воскликнули. «Молодец, как наставник учил. Ты тоже не промах». Не отвлекайтесь, еще подступают! – крикнула Ба Вань Линь. Пока три девушки, двигаясь в боевом танце, вытворяли нечто, доселе невиданное большинством слуг и бандитов, Ба Цин Шан миновал двух мужиков, увернувшись от их ударов и подбежал к сваленному в кучу оружию. С криком сестра он подтолкнул к ней Гуандао. Гуандао. Вид китайского холодного оружия на древке, которое нередко ошибочно называют глефой или алибардой. Оно характеризуется длинной рукояткой и широким изогнутым лезвием в качестве боевого элемента. Обычная длина гуандао составляет около двух метров, а вес может достигать пяти килограмм. Многие господа похватали свое оружие и воцарилась неразбериха. Все высвободившиеся из пут ловко, как хорьки, зашмыгали тут и там, помогая друг другу, а разбойники вдруг бросились в рассыпную. На реке тоже разразилась настоящая битва. Воспользовавшись появлением незнакомцев в черном, избранные быстро перетянули удачу на свою сторону и, получив преимущество перед врагом, уже разобрались почти со всеми бандитами. Мэн Чао и Учан замешкались, и путь к оружию им преградили два головореза. Как раз та парочка здоровяков, с которых и началось их знакомство с шайкой. Учан юркнул под рукой мужика, бросившись к своему мечу, но тот схватил юношу за ворот одеяний и откинул назад. Луаняй беспомощно наблюдала за этим. Однако, увидев, как Мэн Чао и Учана окружают, она, не раздумывая, ринулась к куче вещей на берегу. Заприметив знакомый дзянь в белоснежных ножнах, она крикнула «Молодой господину!» и бросила клинок в его сторону. Следом она нашла оружие манчао но не успела обрадоваться, как услышала «Госпожа, осторожно!» Водяная стрела, сотворенная невидимой богиней, не попала по ворону и теперь случайно летела в сторону наследницы. Луаняй только и успела, что повернуться лицом к неизбежному. Взрывная волна от стрелы разбросала оружие и вещи по округе. Пронзительный крик Мэн Чао невольно заставил замереть всех, даже беглецов. Воцарилась мертвая тишина, которую внезапно нарушил мужской голос. «Не стыдно тебе, Лун Сяолин?» Кто-то над головами застывших издал «Ой». И все воды, которые только что подчинялись чьей-то воле, шквалом рухнули обратно в речушку. Люди на берегу ошеломленно смотрели на Луаняй и на силуэт, спасший ее от опасности. Водяная стрела застыла перед лицом наследницы. Мощь от удара стерла камни у ее ног в пыль. Рука появившегося из ниоткуда незнакомца в черном перехватила стрелу и прикрыла девушку от ветра. Вокруг них разлетелись перья. От испуга Луаняй даже не успела прикрыть глаза. Спина неизвестного ей бога казалась скалой. Стоя в его тени, она заметила, как рука мужчины, что продолжала удерживать рвущуюся вперед водяную стрелу, дрогнула и покрылась кровью. Багровые капли падали прямо на его черный сапог. Буря, охвативших ее эмоций, заставила наследницу вцепиться в рукав незнакомца. «Спасибо». Почти встретившись со смертью, она, конечно, захотела отблагодарить спасителя, кем бы он ни был, но его это словно оскорбило. Обернувшись к девушке, он, наконец, явил свое бледное лицо, и оно оказалось не самым доброжелательным. На нем проступила гримаса отвращения. Но и не обратила внимания на это, посчитав виновником тяжелого взгляда стрелу. «Спасибо, спасибо», — продолжала щебетать она. И с каждым упавшим тихим и нежным словом неизвестное Луаня лицо искажалось все сильнее. Если бы только она знала, что незнакомец перед ней — демон тьмы, то не была бы так рада его присутствию. Сян-Дзян цыкнул и растворился в воздухе, а укращённая его рукой стрела водой рухнула к ногам девушки. «Ашан, лови того!» прозвучала команда Бавань-Линь. Один из разбойников, что решил бросить своих, помчался вдоль реки. Заметив, как брат теряет время на поиски оружия, Бавань-Линь повернулась к Фань-Мулань и Шао-Жоу. «Вы обе за ним!» Кивнув в ответ, будущие богини бросились в догонку. В руках они держали довольно необычное для столь утонченных красавиц оружие. Шэнбяо и Люсинчуй. Шэнбяо — китайское холодное оружие, металлический ударный груз в виде дротика, закрепленного на длинной веревке. Ближе к дротику обычно привязана яркая ткань или лента, предназначенная для дезориентации противника и повышения управляемости оружием. Веревка, в свою очередь, оканчивается петлей, которая надевается на запястье. Люсинчуй. Китайское оружие, металлический ударный шар, привязанный к веревке или цепи. В некоторых модификациях веревка или цепь может быть оснащена двумя ударными грузами, расположенными на обоих концах. Молодая госпожа Фань первая ступила на воду, но, не рассчитав глубину, тут же провалилась в реку. Не сдаваясь на полпути, она попыталась остановить разбойника, выпустив острие Шенбяо в его сторону. Однако длины веревки оказалось недостаточно, чтобы удержать беглеца. Острый дротик на конце лишь царапнул его. шау жоу ринулась в погоню, перепрыгивая с камня на камень. Как только головорез увидел, что девушка уже совсем близко, тут же сменил траекторию и кинулся в середину реки. Расстояние между ними было не менее четырех джанов, и с каждой секунды оно только увеличивалось. Шау остановилась на одном большом камне, замахнулась тонкой цепью и отпустила ее в сторону убегавшего. Люсинчуй оказался довольно хитрым приспособлением. Настигнув свою цель, цепь обвела тело разбойника, как змея-кролика. Мужчина плюхнулся лицом в воду, но на удивление многих не пошел ко дну, как Фань-мулань, а остался лежать на поверхности реки. Радость Шау жоу от поимки продлилась недолго. Только она услышала похвалу Фань-Мулань позади, как бандит с легкостью высвободился и помчался дальше. Рядом с ней раздались звуки шлепающих по воде ног и голос. «Сестрица, благодарю, дальше я сам бацен Бацин-Шан пробежал мимо, оставляя за собой легкие круги на водной глади. В несколько прыжков ее настигла и Фань-Мулань. «Ты понимаешь, что происходит?» «Сяо жоу». Обращения с добавлением префикса «сяо» к фамилии или имени используются старшими в адрес младших в близком кругу. Например, если имя человека «фэн Цынь, то можно обращаться «сяо фэн цинь», «сяо фэн» или «сяо Цынь. «Наш молодой господин Ба уже познал божественные силы? Получается, тот прыжок на мосту?» «Восхитительно!» Ба Шан оказался быстрее выпущенной стрелы и за несколько секунд догнал беглеца, сбив его с ног. Мужчина упал на спину и принялся перекатываться из стороны в сторону, уворачиваясь от ударов. Промедли он чуток, и оружие в руках прыткого южанина, названное Цинлунзи, из-за своего острого наконечника, станет его погибелью. Цинлунзы Китайское холодное оружие — сочетание древка и копья, внешне напоминающего алибарду. Этот тип оружия оснащен наконечником, а также с одной стороны серповидным лезвием и красной лентой, задачей которой является дезориентация противника. Ба Цен Шан перекинул копье в другую руку и уже прицелился, как вдруг поваленный бандит плеснул ему в лицо водой, чем вывел юношу из равновесия. Получив преимущество, он накинулся на бациншана и начал душить того его же орудием, приставив древко копья к горлу. Пока остальные встревоженно смотрели с берега, южанин ударил нападающего под дых и оттолкнул от себя. А вскочив на ноги, отбросил копье в сторону и повалил головореза прикосновением ладони. Со стороны это больше походило на легкий толчок, даже нет, на нежное касание. Но когда разбойник замер на месте и после кряхтя пал на колени, из ладони Ба шана вылетел мощный поток воздуха, который рассек воды речушки до самого берега. На этом проблемы будущих богов не закончились. Мэн Чао и Учан все еще отважно сражались с двумя исполинами. Против мечей юнцов два разбойника подоставали свои небольшие кинжалы, больше похожие на рыбацкие ножи. И надо отдать должное, они довольно ловко ими управляли. Перекидывали клинок из руки в руку, подкидывали его в воздух и вытворяли восхитительные трюки. Так они отвлекали внимание противников, а затем наносили пару ударов кулаками по твердости, сравнимыми с камнями. Учаны и Мэн Чао не поспевали за ними. У юных будущих богов не выходило даже правильно парировать удары, а о том, чтобы принять соответствующую стойку для нападения, и речи не шло. В какой-то момент оба ощутили, как выдыхаются. Они бросили взгляд друг на друга и в самый удачный момент, увернувшись, поменялись местами, допустив при этом грубейшую ошибку. Теперь они и вовсе не могли справиться с противником. Как раз в этот момент со стороны реки вихрем налетела волна воздуха. Всех четверых отбросила назад. Растерявшись, Манчао и Учан не заметили, как бугаи быстро пришли в себя и ринулись на них. Оба юноши лишь инстинктивно выставили перед собой мечи. Несколько избранных господ, что только что подоспели им на помощь, разинули рты. Никто не мог объяснить происходящее, которое действительно не поддавалось никакой логике. Два бугая, вместо того, чтобы нанести удар, вдруг насадились грудью на клинки будущих богов Севера и Востока. Кряхтя и давясь кровью, они продвинулись вперед, загнав острое лезвие глубже в плоть. Что за сумасшествие? Манчао и Учан хотели сделать шаг назад, но увиденное повергало их в такой глубокий шок, что они остолбенели. Это было не победой, а скорее удачным стечением обстоятельств. Со стороны все выглядело так, будто разбойники попросту споткнулись, когда с ревом накинулись на двух господ. Однако для юношей, что увидели неподдельный страх в глазах головорезов, все это было чистой воды безумства. Но разве может безумие одновременно охватить разум пары людей, которые, не сговариваясь, ринулись в холодные лапы смерти? Тела разбойников обмякли и сползли с окровавленных клинков. Волна сумасшествия этих двоих, как зараза, распространилась на остальных. Тех, кого связали, будь они без сознания или в бодрствовании, начало лихорадить и трясти а те, кто не был скован в движениях, катались в вагоне по земле, выкрикивая мольбы и расцарапывая свои лица и шеи. Все до единого бандиты неистово завывали, а их кожа покрывалась красными пятнами и волдырями, как от ожогов. Юноши и девушки заволновались, увидев такое. Многие отошли подальше, даже не пытаясь узнать, в чем дело, или как-то помочь страдающим. Глядя на мучеников, складывалось ощущение, что их заживо варят. Варят изнутри. Спокойно лежали только трупы двоих самоубившихся. Видно, каждый из шайки, вплоть до исходящего кровавой пены главаря, был осведомлен о своем конце в случае поражения. Эти двое, что поначалу показались сумасшедшими, оказались не такими глупцами, посчитав смерть от клинка лучшим выходом, чем такие муки бавань Линь вдруг всполошилась, бегая между извивающимися от агонии телами. «Быстро! Мэн Чао! Утянь Бао! Гляньте на руки тех двоих!» Но оба юноши застыли перед лужей крови, растекающейся в их ногах. Тогда южанка обернулась к Луаняй и скомандовала ей. «Дева Луань, возьмите меч у господа и отрубите руку одному из разбойников срочно!» Но и та не захотела выполнять требования. Услышав такую жуткую просьбу, она замотала головой. «Да что же вы такие мягкотелые!» Бавань Линь выругалась, ногой поддела с земли свой Гуань Дао, и, подбежав к застывшим господам, пнула валяющееся в крови тело. Высвободив руку одного из разбойников, в следующий миг широким лезвием она отсекла конечность. У всех округлились глаза. А Мэн Чау Чао и У Чан, затаив дыхание, сделали еще по одному шагу назад. Баня Лоу подбежал и возмутился. «Вы что творите? Это уже слишком!» Но не успел Ба Вэнь Линь ответить, как вмешался ее брат. «Сестра, что происходит?» Тело разбойника с реки также покрывалось раздувающимися ожогами. И пока Ба Цэн Шан наблюдал за происходящим, Плоть мужчины превратилась в подобие изношенной ткани. Из-под лопнувших волдырей сначала показались оголенные мышцы, а следом — кости. После тело бандита ушло на дно. Осмотрев лица и руки двух мертвецов, Бавань лень пробурчала. Так я и думала. То, что произошло с каждым из шайки разбойников, было платой. И она настигла их молниеносно. Бавань Линь заметила на тыльной стороне руки и запястьях налетчиков небольшой одинаковый узор — татуировку последователей культа демонов. И когда главарь стоял рядом с ней, наслаждаясь своим мимолетным триумфом, ей удалось детально разглядеть рисунок глаза без зрачка с солнечными лучами вокруг. В повозке, которую первые остановили и начисто вынесли, ехали двое наследных южан. Ба Линь и ее брат сразу ощутили присутствие темной энергии среди бандитов. Но она казалась столь слабой, что сказать было сложно, кто эти головорезы, последователи культа демонов или любители запретных заклинаний. Поэтому оба решили с самого начала понаблюдать за новыми знакомыми, прежде чем дать им отпор. Вдобавок, когда Ба Линь находилась рядом с братом, ей было сложнее всего понять, что к чему. Бурлящая сила Бацен-Шана мешала ей с тех самых пор, как они оба открыли в себе духовную энергию. Две столкнувшиеся противоположные энергии, избранных небесами и разбойников, были как тепло и холод, которые при слиянии рождали нечто опасное. Поэтому первым делом девушка попросила брата как можно дольше не вмешиваться в происходящее, что бы ни случилось. Ба Вань Линь насадила отрубленную кисть на лезвие и выставила ее перед лицом возмущенного Бань Лоу. Тело головореза сгниет от проклятия, возникшего от сделки с демоном, однако его рука не сварится до костей. Понимаешь, почему? Бань Лоу было не до разговоров, пока перед его лицом, как игрушкой, размахивали отрубленной конечностью, скапающей кровью. За него ответил Мэн Чао, который более или менее пришел в себя. Думаю, все дело в том, что вы отсекли ее, не так ли? Отрубив руку духовным оружием, вы остановили распространение скверны. Верно. Значит, ты понимаешь, с какой целью я так сделала. Мэн Чао покачал головой. Ответ кроется в метке. Она доказывает, что эти бандиты не обычные разбойники, хотя и являются дилетантами. Ба Вэньлин Лин не успела закончить мысль, как Цуань Миншэн ворвался с вопросом. «Что именно она означает?» «Клейма демонов, которыми они отмечают своих подчиненных, как свиней, чтобы те не разбежались далеко». Она пренебрежительно пнула труп одного из разбойников и с презрением улыбнулась. Эти двое оказались самыми умными. Когда Ашан справился с последним беглецом, они выбрали собственную смерть, а не подготовленную хозяином агонию в случае их поражения. «Вот только кто их отправил к нам?» К этому моменту уже почти все столпились вокруг Ба Линь. Она протянула брату свой гуань Даус с насаженной на него помеченной кистью. «Это мы привезем в столицу Лунь-Юань», не отводя взгляда от Мэн Чао, произнесла она. «Рука не разложится, как тела разбойников, а лишь начнет гнить со временем, и до этого момента я лично хочу получить объяснение от владыки, в чьих землях мы находимся». Ее высказывание возмутило некоторых господ. «Как это понимать?» — процедил Мэн Чао. «Почему молодая госпожа говорит так, словно в произошедшем виновата семейство Луань?» — аккуратно уточнила Фань Мулань из-за ее спины. «Как невежественно с вашей стороны, вы оба из семейства Ба с самого начала водили нас за нос, зная, что разбойники — последователи демонического культа. А теперь пытаетесь выставить виноватым в произошедшем Восток?» Присоединился Цуань Миншан. Лоу важничая, заметил. «Не кажется ли вам странным совпадением? Наследники с Юго-Запада, в теле которых присутствует божественная сила, Прибывают на церемонию посвящения, и тут раз такая удача испытать себя и покичиться своим могуществом. Бацен-шан попытался вразумить господ, но его сестра не растерялась. Чего же вы раскудахтались, как курицы? Позвольте уточнить, кто еще мог знать о нашем пути через ущелье Шуйлун, кроме Владыки Луань? «Остальные, осведомленные об этом, присутствуют здесь, среди нас, и что-то я не заметила, чтобы разбойники к кому-то снисходительно относились, если только какая-то нечисть не охотится на кого-то из вас». Южанка указала рукой в сторону представителей Севера и Востока и добавила, «Быстро признавайтесь, все равно рано или поздно узнаю». Лица Баня Лоу и Цуань Миншена потемнели. А Луаня, услышав обвинение, стала бледнее прежнего. «Чего молчите, господа? Вы что-то об этом знаете?» Мэн Чао ворвался в спор, но из-за предвзятого отношения к южанам только подлил масло в огонь. Бавань лень переключилась на него, а после и два северных бога, уловив логику в ее словах, приняли ее сторону. Каждый из девятерых, ступивших на божественный путь, был прекрасно осведомлен о взаимной неприязни Востока и Юга. С того момента, как восточная часть Поднебесной со всем своим наследием чуть не сгинула от рук беспощадных южан, обиды так и не были прощены. Конечно, легко предположить, что это нападение могла организовать одна из трех сторон, чтобы предоставить возможность будущему богу или богине проявить себя. Но еще легче было указать на восток и юг, которые оборвали друг с другом все деловые и торговые отношения и наверняка желали ужалить друг друга да побольнее. Спорить с Мэн Чао было чем-то непостижимым. Казалось, он готов до следующего зимнего солнцестояния ругаться с южанкой, но только не уступить ей. Когда многим это надоело, господам вспомнился юноша-затворник, который всегда вызывал меньше всех подозрений и они переключились на него. Бавань-Линь оттолкнула Манчау, за которым все время стоял столбом Учан, и удивилась. Избранные так увлеклись собственным лаем, что не заметили, как наследник Севера уже покинул их общество. Сейчас он стоял рядом с Луаняй на берегу и, склонившись над рекой, омывал клинок от крови. Девушка подошла к нему и вытянула руки. «Молодой господину, помогите мне». Учан поднялся и взглянул на ее нежные запястья. Кожа раскраснялась от грубых колючих веревок, а тонкие косточки покрылись синяками. Обреченный взгляд наследника поднялся к ее лицу, на котором была все та же легкая улыбка. Он подумал про себя. «Как вы можете продолжать улыбаться после всего?» И после мягко обронил. Извините, что мы с самого начала вам не помогли. Он провел лезвием между связанными руками девушки. Веревки, как масло под раскаленным ножом, поддались и упали на землю. Вид истерзанных ими изящных ручек оказался более ужасающим. Кожа под веревками была стерта в кровь. «Господину, не переживайте!» — воскликнула Луаняй, заметив расстроенный взгляд юноши. «От меня мало проку, поэтому, высвободив меня чуть раньше, вы только зря потратили бы время». Учан протянул ей сяньбай. «Прошу, подержите его, пока я смываю кровь». И на этой фразе она невольно взглянула на его рукава. Увидев, как от кисти до локтя по одежде расползаются брызги чужой крови, она молча кивнула и застыла с мечом в руках. Еще некоторое время Учан постоял на месте, рассматривая разбросанные по берегу черные перья. Запустив руки по локоть в воду, он встретил в ней отражение лица человека, растерявшего все свое мужество. Он ненадолго застыл, стиснул зубы и окунулся с головой. В водах реки было куда спокойнее, чем за ее пределами. Прохлада божественным образом забрала все внутреннее волнение наследника, даруя его мыслям умиротворение. Пробыв всего пару секунд под водой, он поднял голову, выдохнул и вновь взглянул на свое отражение. «Да что с тобой? Где вся твоя отвага? Ты отвратителен». Но отражение под маленькими волнами лишь скорчилось, подчеркнув неуверенность хозяина. Его собственное лицо невольно скривилось от гнева, и он ударил кулаком по водной глади. «Это позор, который ты никогда не смоешь, трус!» Как он не смог понять свою робость, проявленную в драке с бандитами, так и никто из окружающих не мог это сделать. В этот день каждый, столкнувшись с реальностью, осознал, что он еще совсем юнец, а не будущий бог поднебесный. Но никто так близко не принимал это к сердцу, как Учан. Даже Ба Цин шан владевший силой неподвластной смертным, оказался не таким превосходным в бою, подставив себя под удар. Но для Учана вся ситуация представлялась крахом. В его голове не укладывалось, как он, тот, что бесстрашно шел на верную смерть, защищая учителя на горе Хэншань, повел себя в ущелье, как испуганный щенок, которого только и кидали из стороны в сторону. И тот факт, что разбойник самолично убился, а его клинок никак не успокаивал встревоженное сердце. Его разрывало между «это я должен был его убить» и «я стал его смертью». С одной стороны, он, будучи наследником клана У и будущим богом, должен был проявить всю свою силу и волю, как наказывал отец а с другой, оставаясь воспитанником добрейшего господина, должен был спасти жизнь человеку. Учан знал, как бережно наставник относится к каждой живой душе, знал и то, что Гоба Хай на его месте наверняка не позволил бы разбойнику закончить подобным образом. Увернулся, парировал или просто откинул бы свой дзянь в сторону, но не лишил жизни а его ученик, как трус, увидев опасность, только помог самоубийце, выставив острие клинка перед ним. С этими мыслями Учан продолжал смотреть на собственное отражение, подавляя бурлящее внутри негодование. Воды реки очищали не только кровавые руки, но и разум юноши, словно пытаясь забрать его переживания и унести их как можно дальше. Вдруг в мутно-красной глади мелькнуло что-то похожее на солнечного зайчика. Тусклый желтый свет из глубин словно манил Учана. Водная рябь успокоилась, и наследник обомлел. Большое, размером с ладонь, око смотрело прямо на него, иногда опуская и поднимая века. Учан вскочил на ноги и отскочил. Луаняй поспешно протянула ему меч. Но не успел он схватить его, как воды и гейзером ударили со дна, и перед молодыми людьми объявился толстый и огромный, 10, а то и 15 чив в высоту змей. Учан поторопился выхватить зяни из рук девушки, но как только он дернулся, все его тело заблокировало мощный хвост монстра. Он лишь вздохнул и в тот же миг полностью погрузился в воду. Все глубже затягивал его за собой громадный змей. Все холоднее и темнее становилось вокруг. Казалось, откуда такая глубина в обмельчавшей реке? Однако змей утягивал лучана не на дно, а в лабиринт подводных пещер, напоминающих колодец. Вырваться было невозможно. Руки наследника плотно прижало к телу толстым хвостом, И все, что у него оставалось на уме, это как можно дольше продержаться, не глотнуть воды и не захлебнуться, пока не придет помощь сверху. Но легкие все же не выдержали и выпустили большие пузыри воздуха, отчего змей неожиданно остановился. Желтоглазый монстр притянул к себе юношу, и тот вдруг услышал в голове чужой голос. «Господин, я помогу». От неожиданности Учан потерял контроль над собой. Чувство, как вода со страшной мощью наполнила горло, захватило его мысли. Теперь в неконтролируемой попытке высвободиться и вздохнуть, он лишь делал хуже, глотая воду. Вдруг в реку что-то упало, и раздался глухой всплеск. Это был окутанный тенью человек, что старался изо всех сил спасти юношу. Силуэт быстро оказался рядом, жестикулируя руками и что-то показывая Учану, но тот дальше носа уже ничего не видел. Чужие черные волосы коснулись лица наследника, и он ощутил, как змеиная хватка ослабла, а человек схватил его за лицо.